23. Больше говорить сейчас было не о чем, и все отправились наверх. Задержались лишь мы с драконихой. Мне необходимо было забрать черного, который поглотил всю силу гиблых земель и на время затих, примостившись прямо в оставленной им куче пепла. Я даже едва не забыл про него, напомнила Лерна. А еще она явно хотела поговорить со мной наедине. Поэтому сразу же поставила защиту, как только все поднялись на поверхность. Мы можем помочь Каю и без помощи сущности, обитающих на высоких этажах башни. Всего лишь нужно скормить сущность чистильщику, что сидит в этом ядре. Но сперва ты должен подчинить его себе, заключить контракт, самый жесткий, какой только может быть. Понятия не имею, кто заточил чистильщика в ядре, но для этого определенно были причины. Чистильщики – одна из раз, которые представляют опасность абсолютно для всех. Таких раз всего три, но об этом тебе все равно слишком рано знать. Кто бы сомневался. Я уже привык к тому, что во время разговора с Лерной большая часть информации закрыта для меня. Слышу только, что мне пока это рано знать. Или узнаю об этом, когда придет время. Но все равно узнать такие подробности про чистильщиков довольно любопытно. И про то, что они не духи, а целая раса. И про то, что враждуют абсолютно со всеми. Может, именно поэтому они начали откликаться на призывы Ваймов. Сложно находить себе достаточно пропитания, когда против тебя настроены абсолютно все. А здесь тебе предоставляют халяву. Да еще, если покажется мало, то можешь всегда закусить тем, кто тебя вызвал. Отлично устроились, нечего сказать. Необходимо исключить печать призыва чистильщика из своего арсенала. Да и не нужна она мне больше. «Теперь у меня есть личный чистильщик, и тут Лерна была права. Необходимо заключить с черным контракт». После того случая в эпицентре я просто позволил ему поглощать красное ядро, но там я и не знал, кто заключен внутри. Думал, что какой-то великий дух. «В общем, тебе необходимо развить чистильщика, чтобы он смог поглотить сущность, угрожающую жизни Кая» а перед этим как-нибудь переговорить с самим чистильщиком и узнать, что он думает по этому поводу. Но это случится не раньше, чем ты решишься заключить с ним контракт. И будь осторожен. Не позволяй ему высвободиться из этой тюрьмы, пока контракт не будет заключен. В этом случае даже я не могу дать тебе гарантии безопасности. Я даже предположить не могу, насколько силен этот чистильщик. Но судя по тому, как быстро ему удалось разобраться с этой мерзостью и поглотить ее, сильнее Титании. Спасибо за советы. С Черным я обязательно разберусь. На него уже наложено несколько печатей, поэтому можешь не беспокоиться на этот счет. Он в любом случае не сможет освободиться из ядра без моего участия. Я предусмотрел подобный поворот событий, но и от твоей помощи не буду отказываться. А еще не могла бы ты присмотреть за Каем? Как бы парень не наделал глупостей. Думал, что он не загоняется по поводу сущности, сидящей внутри, а оказалось, загоняется еще как. Даже наложил на себя сотню последних печатей. Это печати для уничтожения собственной души. Мог бы и не просить меня об этом. Парень мне нравится. Он сильно отличается от других людей, особенно от жителей этого мира. Третья его в каком-нибудь другом мире и решила, что это какой-то любопытный турист с высоких этажей мировой башни. Лерна замолчала, а мне сразу стало понятно, что больше знать мне не положено. Но и того, что на верхних этажах мировой башни живут разумные, похожие на Кая, было вполне достаточно, чтобы понять примерный уровень их силы. Выходило очень круто. Понятия не имею, сколько разумных проживает на каждом этаже, Но несколько сотен подобных Каю будет уже нереально много. А если несколько тысяч, или еще больше, даже представить страшно, что это за сила. Хотя там же проживает и сущность, что дает Ваймам право заключать контракты с духами. Да и другие, подобные ей. Надеюсь, что мы сможем решить проблему Кая и без этих сущностей. Как-то мне совершенно не хочется идти к ним. Но если без этого никак не обойтись, все равно пойду. «Никуда я от этого не денусь. Нужно же мне освободить нашего добряка от этой сущности». Черный отправился в контейнер, полностью довольный поглощенной силой. Он даже не стал возвращаться к поглощению своего соперника, запертого в красном ядре. Тот дух был сильно ослаблен, но у него оставалась еще порядочная сил. Он даже попытался свалить, когда я открывал контейнер. Не прокатило. Скорее всего, черному теперь необходимо усвоить полученную энергию, и только после этого он снова возьмется за красного. В то, что они могут поменяться ролями, я не верил, черный уже стал намного сильнее с момента нашей первой встречи. А насколько еще прибавит в силе после поглощения гиблых земель, пока непонятно. Понятно было лишь то, что мне необходимо было составлять контракт и я еще подумаю, последовать совету Лерны или все же обойтись стандартным контрактом с небольшими изменениями. Все же Черный всегда вел себя вполне прилично. Тот случай с кольцом и обожженным пальцем не считается. В тот раз Черный впервые заявил о себе, и я не знал, чего от него можно ожидать. Сегодня же вполне успел его вытащить, когда ощутил неладное. «У меня к тебе будет еще одна просьба», «Больше не отходи от меня далеко. Мало того, что пришлось тебя искать, так еще существовала вероятность, что вы с черной мамбой можете подраться. Конфликты между вами уже возникают. Она не та женщина, которая будет спокойно смотреть, когда ее игнорируют и смотрят как на пустое место. Поэтому от греха подальше. Будь рядом со мной, хотя бы в поле зрения. Я даже не прошу тебя, чтобы ты относилась ко всем более тепло». «Если эта женщина...» Попробует коснуться меня, я сломаю ей руку. Раз она не может понять полученного сегодня предупреждения, то пускай винит лишь себя. И это касается любого человека на этой планете. Я заключила договор только с тобой. Поэтому на остальных мне плевать. Они не достойны того, чтобы я даже смотрела в их сторону. Для них огромная честь просто увидеть последнего дракона истинной магии». Ой, в общем, все понятно. Нет никакого смысла просить Лерну немного снисходительнее относиться к окружающим. Хотя на что я рассчитывал, прекрасно зная, каких драконы. Надумал себе лишнего. Раз со мной Лерна обращается вполне нормально, даже согласилась обучать магии, то это не означает, что и с остальными она будет вести себя так же. Да она даже с духами ведет себя высокомерно, причем с очень сильными духами. Отличный пример Астарот». «Забудь, о чем я тебя только что просил. Просто постарайся никого не покалечить и держись в поле моего зрения. Я не хочу снова тебе искать и находить проблемы типа гиблых земель». «Это я могу тебе пообещать. Но в любом случае пусть все держатся от меня как можно дальше. И не нужно отправлять со мной сопровождающих. Я могу о себе позаботиться». Сказав это, Лерна последовала за остальными а я еще ненадолго задержался внизу. Достал бутылку с джинами, потер ее. Через мгновение из горлышка повалил сизый дым, из которого материализовались и Фрид, и Марид. «Че надо?» – протянул Йонда, и тут же получил подзатыльник от Марида. «Как мы с тобой договорились?» Йонда закатил глаза. Причем в прямом смысле этого слова. Они сделали пару оборотов в глазницах. Жуткое, однако, зрелище – после чего снова спросил меня самую малость, изменив вопрос. «Что хотел хозяин?» «Понятия не имею, что там у вас за ролевые игры, но давайте обойдемся без них». «Никаких хозяев, я просто вайм!» «А хотелось, чтобы вы начинали готовиться к встрече с драконихой. Нужно вас представить друг другу и как можно раньше. Чем дальше мы заходим вглубь континента, тем сложнее это будет сделать». Не хватало еще, чтобы во время боя, когда мне понадобится помощь, Лерна накинулась на вас. Поэтому в следующий раз, когда я вас вызову, вы должны быть максимально защищены. Броня, техники, неважно. Используйте все, что у вас имеется. Вы должны выдержать минимум пару ударов драконихи». «Ты уверен, что нам вообще нужно с ней знакомиться? Мы как бы уже...» Моментально приняв мои условия, сказал Йонда. При этом Баракис посмотрел на него, как на предателя. И мне показалось, что он сейчас обзовет Ифрита слабаком. Ей-богу, как маленькие дети. Знакомиться обязательно. И, скорее всего, совсем скоро вам придется вступить в бой. Посмотрим, как будут развиваться события, но и к этому будьте готовы. «Без проблем, подраться мы готовы в любой момент». «Нам бы вернуть доску», — мечтательно произнес Баракис. В этом случае дракониха точно не сможет нам причинить вреда. Это наш сильнейший артефакт. Обязательно верну. Сразу, как и сейчас срок нашего контракта. А до этого момента даже не думайте заполучить доску. В общем, я вас предупредил. Думаю, что Лерна будет очень рада встрече с вами. Жаль, но в любом случае слушаемся и повинуемся, хозяин. Вот же зараза. Баракис засранец. Говорил же не называть меня хозяином, а он сделал это специально и сразу же вернулся в бутылку, сверкнув своей огненной шевелюрой. И он да на пару мгновений задержался, не понимая, что ему теперь делать, потом плюнул и так же исчез, растворившись в дымке, которую втянулась в бутылку. А я поспешил наверх. Там ждали только меня, после чего мы двинулись к границы буферной зоны. Духи-разведчики продолжали патрулировать окрестности, лишь один раз встретили разведку Орды. С ними разобрался Кай. Сейчас мы двигались очень быстро, и поэтому достигли границы буферной зоны за 6 часов. Все двигались на максимально возможном усилении, и здесь я оказался одним из самых слабых. Как-то непривычно осознавать, что рядом с тобой находятся столь сильные люди. Только подпитка духов позволила мне сравняться с ними и не чувствовать себя ущербным. Я даже не сразу понял, что происходит, когда люди-бати резко остановились. Пробежал еще метров сто и только после этого затормозил. Разведчики молчали. Значит, никакой опасности не было. Тогда почему они так резко остановились? Мы уже подобрались к самой границе зоны ответственности Жератины. Защитника, оставленного нам учителем, начала объяснять Момоко. «Хоть монстр и не нападает на тех, кто приходит с этой стороны, но мы не знаем, как он поведет себя, если продолжим двигаться с той же скоростью. Поэтому самым лучшим решением будет двигаться по буферной зоне без ускорения. Где сейчас находится жиротина, мы не знаем, но в любом случае лучше не рисковать». М -м, «Должно быть, эти создания умеют очень быстро передвигаться» или использовать какой-то способ перемещения в пространстве. Может, даже телепортацию. Иначе я просто не могу понять, каким образом они успевают охватить огромные участки буферной зоны, за которые отвечают. Понятия не имею, какая там протяженность у отвоеванных человечеством земель, но это в любом случае несколько тысяч километров вдоль побережья. Посмотреть на монстров я хотел, поэтому оставил рядом трех духов разведчиков А остальных отправил на поиски, и главным критерием здесь было что-нибудь большое и крошащее монстров. Буферная зона совершенно ничем не отличалась от местности, по которой мы передвигались до этого. Разрушенные дороги, города и просто одинокие постройки неизвестного назначения. Во многих местах стояли останки автомобилей и другой техники. Несколько раз мы даже натыкались на остовы самолетов. Некоторые машины были похожи на ежей, с во все стороны пол сгнившими древками стрел. А еще здесь было очень много разной живности, которая совершенно не боялась нас, и порой пыталась устроить себе обед, где мы являлись главным блюдом. Но подобные попытки прекратились достаточно быстро. Стоило Лерне один раз выдать драконий рев, и все как отрезало. Мы видели изменившихся животных Австралии. Они тоже видели нас, но больше не пытались подойти близко. Даже колонии насекомых старались убраться с нашего пути. Было очень странно видеть, как убегают пауки размером со взрослую овчарку, скалопендры, способные заглотить взрослого человека и прочая фауна, что всегда была не прочь полакомиться столь вкусными людьми. Вот так неожиданно раскрылся еще один плюс нахождения рядом с Лерной. Одним своим присутствием она отгоняла от нас зверей. Жаль, что с монстрами такой трюк не прокатит. Я узнавал. Возможно, если приму свой истинный облик, то разумные представители Орды сами предпочтут не связываться со мной. Да и другие монстры вряд ли рискнут напасть. А вот в этой ипостаси меня вряд ли испугается кто-нибудь сильнее местной живности. Хотя они и сильно изменились, но все равно слабее своих сородичей, обитающих в подземельях. Поэтому рассчитывать, что монстры побегут в ужасе при виде Лерны, рассчитывать не стоит. А позволить ей принять свой истинный облик можно лишь в крайнем случае, когда мы будем окружены и прорваться другим способом не получится. Разведчики обнаружили защитника минут через двадцать. К этому времени мы уже углубились на приличное расстояние в буферную зону. Дорога пролегала через скалистую местность, поэтому передвигались мы даже медленнее, чем предполагали. «Присмотришь за мной, пока я буду на связи с разведкой», — попросил я Титу и тут же вернул ее в хранилище, чтобы материализовать. Она, Ка и Боря двигались далеко впереди отряда и уже даже вышли из буферной зоны. Останавливать весь отряд я не хотел и поэтому решил продолжить движение под слиянием. «Так Тита сможет задавать мне верные направления движения и избегать препятствий, что могут встретиться». Уже через секунду я находился на высоте птичьего полета и наблюдал за неспешно передвигающейся черепахой. По крайней мере, больше всего это существо было похоже именно на черепаху. Из-под огромного серого панциря торчали шесть пар лап, каждая размером с легковушку. Когти впарывали почву, оставляя в ней глубокие следы, а больше ничего и не было видно. Голова, хвост еще какие-нибудь части тела монстра отсутствовали. Скорее всего, были спрятаны под панцирем. Лапы мерно поднимались и опускались. Казалось, словно работает машина по забиванию свай. Черепаха двигалась намного медленнее идущего человека. Каким образом она успевает перекрывать всю свою зону ответственности? Я ожидал совершенно иного от встречи с одним из призванных монстров, что способно сдерживать Орду, а здесь лишь огромный передвигающийся панцирь. Пусть и размером со стадион, но что-то я сомневаюсь, что эта жиротина способна противостоять хоть одному повелителю Орды. Что-то здесь явно было не так. Вроде Тита пока молчит, значит, никаких проблем нет, и можно задержаться здесь дольше, наблюдать за защитником. Душ на подпитку было вполне достаточно, а скоро я смогу пополнить эти запасы. Попросил разведчика подобраться к черепахе как можно ближе и через мгновение оказался возле панциря, но не продержался там и секунду. Разведчик получил сильнейший удар и отлетел на несколько сотен метров. В это же время из-под панциря выскочила огромная голова, которая принялась крутиться по сторонам в поисках противника. Голова настоящего крокодила на тонкой змеиной шее, и длина этой шеи была больше, чем у всего панциря. Это позволяло черепаха-крокодилу осматривать себя даже позади. И еще я заметил, что шея защитника усыпана чем-то копошащимся. Но я так и не смог понять, что же это такое. То ли особенности тела жиротины, то ли какие-то паразиты. Подлетать ближе дух разведчик наотрез отказался, а с такого расстояния я не смог разглядеть, что же там такое. А затем крокодил выстрелил. В прямом смысле этого слова повернул голову в сторону территории Орды и выплюнул энергетический луч, улетевший за сотни метров. Защитник водил головой по сторонам, увеличивая область поражения, а затем сделал то, чего я совершенно не ожидал от такой махины. Он прыгнул.